Глава 2. На лето, уже в мае или в начале июня, Тони Буденброк всегда перебиралась к деду и бабке за городские ворота и, надо сказать, с превеликой радостью. Хорошо жилось там среди природы. В роскошно обставленном загородном доме с многочисленными службами, пристройками, конюшнями. Огромный фруктовый сад, огороды и цветники – крегеровского владения, спускались до самой травы. Старики жили на широкую ногу. Между этим щегольским богатством и несколько тяжеловатым благосостоянием в родительском доме существовало заметное различие. Здесь все выглядело куда более роскошным, и это производило немалое впечатление на юную мадемуазель Буденброк. О работе по дому а тем более на кухне здесь не было и речи. Тогда как на Менгштрассе, хотя дедушка и мама не придавали этому особого значения, бабушка и отец, напротив, нередко заставляли Тони вытирать пыль, ставя ей в пример покорную, набожную и трудолюбивую кузину Тильду. Аристократические наклонности материнской семьи невольно пробуждались в юной девице, когда она, лёжа в качалке, отдавала приказание горничной или лакею. Кроме них в услужении у стариков состояли еще кучер и две служанки. Что ни говори, а приятно утром проснуться в просторной спальне, обитой светлым штофом, и тут же ощутить под рукой атлас тяжелого стеганого одеяла. Очень недурно так же, когда к первому завтраку в так называемой «балконной» куда сквозь растворенную в сад стеклянную дверь проникает свежий утренний воздух, тебе подают не кофе и не чай, а шоколад. Да-да, каждый день праздничный шоколад. И к нему большой кусок сладкого пирога. Правда, этот завтрак Тони за исключением воскресных дней поедала в одиночестве, так как старики-крегеры спускались вниз многим позднее. Доживав свой пирог, она хватала ранец, сбегала вниз с террасы и шла по заботливо ухоженному саду, окружавшему дом. Она была очень мила, эта маленькая Тони Буденброк. Из-под ее соломенной шляпы выбивались густые кудрявые волосы, белокурые, но с каждым днем принимавшие все более пепельный оттенок. Чуть выдававшиеся вперед верхняя губка Придавала задорное выражение ее свежему личику с серо-голубыми веселыми глазами. Эта хорошенькая головка венчала изящную маленькую фигурку, упругой и уверенно, хотя и чуть-чуть в раскачку, ступавшую тонкими ножками в белоснежных чулках. Многие горожане знали и весело приветствовали дочку консула Буденброка, когда она из ворот сада выходила в Каштановую аллею. «Какая-нибудь торговка овощами» в большой соломенной шляпе, подвязанной зелеными лентами, восседая в своей деревенской повозке, приветливо кричала ей «С добрым утром, барышня!» А дюжий грузчик Матисен в черной куртке, в широких штанах и в башмаках с пряжками из почтительности даже снимал перед нею свой шершавый цилиндр. Здесь Тони останавливалась, поджидая Юльхен Хагенштрэм с которой они обычно вместе отправлялись в школу. У Юльхен были немного слишком высокие плечи и большие блестящие черные глаза. Она жила рядом с Крэггерами, на вилле сплошь увитый диким виноградом. Ее отец, господин Хагенштрэм, семья которого лишь недавно обосновалась в этом городе, женился на молодой особе из Франкфурта с очень густыми черными волосами, и огромными бриллиантами в ушах, каких не было ни у одной из местных дам. В девичестве ее фамилия была Землингер. Господин Хагенштрэм, компаньон экспортной конторы Штрунг и Хагенштрэм, выказывал много усердия и честолюбия, участвуя в обсуждении общегородских дел. Но более строгие блюстители традиций, как то, Меллендорфы, Хангхальсы и Буденброки несколько чуждались его из-за этой женитьбы. Да и вообще его недолюбливали, несмотря на то, что он был деятельным членом всевозможных комитетов, коллегий и правлений. Хагенштрэм словно задался целью по любому поводу спорить с представителями старинных домов. Он хитроумно опровергал их мнения, противопоставляя таковым свои, якобы более передовые, и всячески стремился доказать, что он человек деловой и для города незаменимый. Консул Буденбро говорил о нем. «Хинрих Хагенштрэм только и знает, что пакостить нам. Мне лично он просто проходу не дает. Сегодня он устроил спектакль на заседании главного благотворительного комитета», А несколько дней назад в финансовом департаменте Иоганн Буденброк-старший добавлял, пакосник Каких свет не видывал!» Как-то раз консул и его отец вернулись домой к обеду злые и расстроенные. Что случилось? Ах, ничего особенного. Просто мимо носа прошла поставка большой партии ржи в Голландию. Ее перехватили Штрунг и Хагерштрэмп. Ну или сажа, этот Хинри Хагенштрэм. Тони достаточно часто слышала такие разговоры, чтобы не питать к Юльхен Хагенштрэм особенно нежных чувств. Они ходили в школу вместе, потому что им было по пути, но при этом всячески старались досадить друг другу. «У моего папы тысячи талеров говорила Юльхен, воображая, что беспардонно лжет. «А у твоего?» то не отмалчивалась, изнемогая от зависти и унижения. А потом замечала спокойно и как бы мимоходом. «Ах, до да чего вкусный был сегодня шоколад! А что ты пьешь за завтраком, Юльхин?» э -э, «Да пока я не забыла», — отвечала Юльхин. «Скушай-ка, яблочко, у меня много с собой». «Много-то много, а тебе не дам ни одного». Заключала она, поджимая губы, и ее черные глаза становились влажными от удовольствия. Иногда с ними вместе шел в школу брат Юльхин, Герман, постарше ее года на два или на три. У нее был второй брат, Морец, но тот из-за слабого здоровья учился дома. У Германа были белокурые волосы и слегка приплюснутый к верхней губе нос. Кроме того, он беспрестанно чмокал губами, так как дышал только через рот. «Вздор!» — заявлял он. «У папы куда больше тысячи!» Но самое интересное в нем было то, что он брал с собой в школу на завтрак не хлеб, а плюшку, мягкую сдобную булочку овальной формы с коринками, на которую он клал еще кусок языковой колбасы или гусиной грудки такой уж у него был вкус. Тони Буденброк никогда ничего подобного не видывала. Сладкая плюшка с гусиной грудкой? Да ведь это должно быть привкусно. И когда он однажды позволил ей заглянуть в свою жестянку с завтраком, она признала что очень хотела бы попробовать кусочек. Герман сказал, «От своего я урвать не могу. Но завтра...» Я захвачу и для тебя такой бутерброд, если ты дашь мне кое-что взамен. На следующее утро Тони прождала в целых пять минут. Юльхин все не шла. Она постояла еще с минуту, и вот появился Герман, один без сестры. Он раскачивал висевшую на ремне шестянку с завтраком и тихонько чмокал губами. — Но, — сказал он, «Вот тебе плюшка с гусиной грудкой. Я постарался выбрать без жиру одно мясо. Что ты мне за это дашь?» «А что тебе надо?» — осведомил Эстоний. «Хочешь шиллинг?» Они стояли посредине аллеи. «Шиллинг?» — повторил Герман. Потом проглотил слюну и объявил «Нет, я хочу совсем другого». «Чего же?» — спросила Тони. «Она уже готова была отдать что угодно за лакомый кусочек». «Поцелуя!» — крикнул Герман Хагенштрэм, облапил Тони и стал целовать, куда попало. Так, впрочем, и не коснувшись ее лица, ибо она с необыкновенной вертливостью откинула голову назад, уперлась левой рукой, в которой держала сумку с книгами ему в грудь, а правой три или четыре раза — и за всей силы ударила его по физиономии. Он пошатнулся и отступил. Но в то же мгновение из-за какого-то дерева, словно черный дьяволенок, выскочила сестричка Юльхин, шипя от злости, бросилась на Тони, сорвала с нее шляпу и отчаянно царапала ей щеки. После этого происшествия они уже никогда не ходили в школу вместе. Впрочем, Тони отказала юному Хагенштрэму в поцелуи отнюдь не из робости. Она была довольно резвым созданием и доставляла своими шалостями немало огорчения родителям, в особенности консулу. Тони обладала сметливым умом и быстро усваивала всю школьную премудрость, но поведение ее было настолько неудовлетворительно, что в конце концов начальница школы, некая Фрейлен Агата Фермерен, потея от застенчивости, явилась на Менгштрассе и весьма учтиво посоветовала госпоже Элизабет Буденбрук сделать дочери серьезное внушения ибо та, несмотря на многократные увещевания, снова была уличена в неблаговидном поведении, да еще вдобавок вне стен школы, на улице. Не беда, конечно, что Тони знала решительно всю округу и решительно со всеми вступала в разговор. Консул, не терпевший гордыни, даже сочувствовал этому, как проявлению простодушия и любви к ближнему. Она толкалась вместе с Томасом в амбарах на берегу травы, среди наваленных на земле груд пшеницы и ржи, Болтала с рабочими песцами, сидевшими в маленьких темных конторах с оконцами на уровне земли. Помогала грузчикам подымать мешки с пшеницы. Она знала всех мясников, проходивших по Брейтенштрассе в белых фартуках с лотками на голове. Подсаживалась к молочницам, приезжавшим из деревень в повозках, уставленных жестяными жбанами. Заговаривала с седоволосыми ювелирами, которые сидели в маленьких деревянных будках, приютившихся под сводами рынка. Дружила со всеми торговками рыбой, фруктами, зеленью, так же, как с рассыльными, меланхолически живавшими табак на перекрестках. Хорошо, пускай. Но чем, например, виноват бледный, безбородый, грустно улыбающийся человек неопределенного возраста, который по утрам выходит на Брейтон-штрассе подышать чистым воздухом, что всякий внезапный резкий окрик вроде «Эй!» или «Ого-го!» заставляет его дрыгать ногой. И все же Тони, едва завидев его, всякий раз кричала «Эй!» или, что хорошего, неизменно преследовать маленькую, худенькую, большеголовую женщину, при любой погоде, держащую над собой громадный дырявый зонтик, кличками «Мадам Зонт» или «Шампиньон», еще того хуже, пожалуй, являться с двумя или тремя столь же озорными подругами к домику старушки, торгующей тряпочными куклами, в узеньком закоулке близ Иоганнес-штрассы, у которой правда были на редкость красные глаза и за все силы дергать колокольчик, с притворной учтивостью спрашивать у отворившей дверь старушки, здесь ли проживают господин и госпожа плевок, а затем с гиканьем улепетывать. Тем не менее Тони Буденброк все это проделывала, и проделывала, надо думать, с чистой совестью, ибо если очередная ее жертва пыталась угождать ей, то надо было видеть, как Тони отступала на шаг назад, закидывала хорошенькую головку, оттопыривала верхнюю губку и полувозмущенно, полунасмешливо произносила Точно желая сказать «Попробуй только мне что-нибудь сделать! Или ты не знаешь, что я дочь консула Буденброка!» Так рассказывала она по городу, словно маленькая королева, знающая за собой право быть то доброй, то жестокой в зависимости от прихоти или расположения духа.